Глава 21. Сознание вернулось сразу, и я тут же ощутил разницу между своим состоянием до отключения и после. «Ого!» – удивился я, поскольку в оболочке появилась новая возможность выбора. «Можешь мне поаплодировать!» – гордо приосанился он. «Я использовал те материалы, что ты мне дал, и качественно их переосмыслил». «Так что теперь у тебя, по сути, вторая оболочка. Можешь в любой момент переключаться на нее, и никакие проверки тебе не страшны. Если, конечно, тебя не разберут на винтики, тогда уж это вскроется». «Надеюсь, до этого не дойдет. проворчал я, переключаясь на указанную оболочку. «Большая часть информации оказалась мне недоступна. Я словно был чистый киборг. Вернул обратно первую оболочку, и воспоминания хлынули на меня потоком». Не сильно удобно, при быстром переключении, поморщился я. Но точно лучше, чем было. Эй, эй, я тебе не квалифицированный разработчик ядра личности, возмутился Джереми. У меня нет большого опыта в этом. Тренируйся, я встал на ноги. У тебя есть все для этого. У нас очень скоро появятся деньги, чтобы купить тебе нормальное жилье. Правда? обрадовался он, тут же смутившись. Нет, мне у тебя, конечно, нравится, но. Я все понимаю. Прекрати, отмахнулся я от его слов. Все договоренности, что между нами были, сохраняются. С моей стороны тебе нечего опасаться. С моей тоже, тут же заверил он. Отлично, тогда тебе новое задание. Можешь временно отложить апгрейд моего ПО. Какое? Возьми демона и подумай, как его можно кибернизировать, просто ответил я. Лицо высунувшегося из спальни Каля при моих словах вытянулось. И он осторожно спросил. Хозяин, а что такое кибернизация? Тебе понравится, хмыкнул я. И повернулся к недоумевающему Джереми. В общем, главные требования такие. Лучший и миниатюрный аккумулятор из всех существующих. На цену даже не смотри. Миниатюрные солнечные панели для подзарядки аккумулятора. Лучше разместить поворотные, чтобы бронепластины закрывали их в транспортном положении. Систему невидимости. Лучше военную, типа Иджис. Посмотри по черному рынку. но ну, и самое главное — оружие. Я подумал, что самым эффективным будет электромагнитное духовое ружьё, стреляющее ядовитым дротиком из его рта. Нужно будет заменить ему язык, совместив новый орган с оружием. Ну и, конечно, модуль выработки яда, желательно на основе его собственной крови, чтобы он сам не отравился и мог его генерировать на постоянной основе. Понятно задание, Джереми? Тот усердно записывал, затем оторвал от монитора голову. «А какая у него кровь и строение тела для интеграции моделей?» «Я откуда знаю?» — притворно удивился я. «Ты, главное, найди нужные нам модули, подходящие под описание. А как это вставить в демона, мы разберемся позже, когда у нас появятся деньги». «Вставить?» — наконец Кали услышал одно понятное для себя слово. «Хозяин!» «Не волнуйся», — ласково улыбнулся я. Ничего серьезного тебя не угрожает. Мы просто ищем апгрейды. Ааа... Все еще ничего не понимая, протянул он. Тогда, ладно. Джеррими посмотрел на него, затем на меня. Как я понял, пациенту знать все тонкости предстоящей операции не обязательно. Именно. Человек хмыкнул, но спорить не стал. С еще большим интересом наблюдая за демоном, который обследовал комнату, носом залезая куда только можно. «Ладно, ты присмотри за ним, чтобы не убился обо что-нибудь», — заметил я, в виде, куда тот полез. «А мне пока нужно заняться делами». Человек тут же кинулся вытаскивать калий из стирального аппарата, куда тот попытался засунуть руку, а я отправился звонить седьмой. «О, Ник!» — обрадовалась она, услышав мой голос. «Ты куда пропал? От нас уже результаты по делу требуют. а Я как бы другим сейчас занята. Но ты понимаешь...» Привет, я займусь, не волнуйся, спокойно ответил я. Отлично, держи меня в курсе, успокоилась она. К тому же, через пару дней нам нужно будет кое куда съездить, не забыл? Такое забудешь, вспомнил я о сделке по новому ID. Жду с нетерпением. Тогда займись, пожалуйста, расследованием, и меня не забывай вписывать в отчеты, произнесла она и отбилась. Чтобы решить сразу все дела, с звонившими мне. Я тут же набрал номер бывшей напарницы. «Ник?» Голос девушки показался мне взволнованным. «Да, Кейси, привет. Искала меня?» «Спасибо, что ты позвонил», — быстро заговорила она, словно боясь, что я прерву звонок. «Ты занят сейчас? Мы можем поговорить?» «Хм, ну давай. Куда мне подъехать?» — нахмурился я. Что-то не сильно она была похожа на себя прежнюю. «Давай лучше ко мне. Я сейчас не на службе. Взяла отпуск». Отозвалась она странным голосом, называя адрес. Я едва не присвистнул, когда посмотрел, где это на карте. Центр города, один из лучших небоскрёбов, последний этаж. Еду. Громада высоченного здания заслонила собой все небо. Чтобы просто попасть к нему, требовалось пройти три кордона охраны, не говоря уже про попадание внутрь. Хорошо, что на меня был выписан пропуск. Я довольно легко, всего лишь после шести проверок, попал на первый этаж, где меня уже ждала девушка, одетая в легкое платье. Из-за непохожести образов, ведь я всегда видел ее только в полицейской форме, сначала даже не узнал ее. Только когда она подошла ближе, идентификация прошла успешно. Красные глаза, в руках платок. Я нахмурился. Она, несмотря на многочисленную охрану кругом, повела меня к лифту, который отвез нас на самый верх. Оказывается, ее семья занимала последние три этажа, что явно наводило на мысли о статусе. Родителей нет дома, только дедушка», по-простому высморкалась она в платок и показала мне надвижущуюся ленту, которая доставила нас в самый дальний зал третьего этажа. Пройдя комнату, она вышла на террасу, которая была закрыта прозрачным куполом. Шум ветра и города из-за него не попадал внутрь, было лишь солнечно и прохладно. Она подвела меня к креслу, на котором сидел старик. «Деда, это Ник, познакомься», — обратилась она к нему. Когда человек встал и повернулся, пришлось удивляться повторно. «Доброе утро, сэр», — осторожно пожал я протянутую сухую ладонь легенде этого города. «Присаживайся». Он вернулся на свое место и показал мне на соседнее кресло. «Думаю, мне представляться не нужно?» «Нет, мистер Каллахан», — отрицательно покачал я головой. «Трудно не знать единственного человека, что был три срока подряд мэром этого города». Он невесело рассмеялся. «Да, был времечко». Я вежливо улыбнулся. «Внучка, иди погуляй, пожалуйста. Мне с твоим другом нужно приватно поговорить». Кейси нахмурилась, но, столкнувшись со остальным взглядом старика, все же развернулась и отошла к входу, устроившись там. «У меня не так много времени, сэр», решил я нарушить затянувшееся молчание. Так что, если вы посвятите меня в то, что у вас случилось в семье, и в чем я, по мнению Кейси, могу помочь. Нам всем это здорово сэкономит время». Его брови взлетели, но тут же вернулись назад. «Наблюдателен, все, как она и говорила», — пробормотал он. «Сэр?» «Насколько корпорация тебя контролирует, Ник?» — задал он неожиданный вопрос. «Внучка сказала, что ты весьма волен распоряжаться собой. Только прошу, не торопись с ответом». «От него зависит слишком многое». «Я не знаю, насколько могу вам доверять», — я пожал плечами. «Обтекаемый ответ, как я понял, вас не устроит», — он задумался. «Хорошо, Ник, попробую довериться тебе, как предлагает это сделать Кейси. Не знаю, почему она так к тебе привязалась, ведь знакомы вы были всего несколько дней». «Это правда, сэр, но она хороший человек», — заметил я. «Ей я готов помочь, если это в моих силах». «Я навел справки о твоей серии «Диверсант» в QoS, и все просто впечатлены вашими результатами. Говорят, даже правительство заинтересовалось моделью подобного типа». «Да, если бы не дороговизна производства, контракт был бы давно заключен. согласился я. «В общем, Ник, это моя и Кейси частная просьба». Было видно, что решился он через силу, преодолевая себя. «И если бы были какие-то другие возможности разрешить возникшую ситуацию, я бы никогда не пригласил тебя к себе». «Я понимаю, сэр. Моя старшая внучка Джайна, сестра Кейси, ушла из дома, оставив записку, чтобы ее не искали. И вот уже три дня никто не может ее найти. Я привлек всех, кого только мог, но результат нулевой. А тебе вспомнила Кейси» упросил и меня поговорить с тобой, как с последним шансом. После вашей совместной работы она только что не боготворит тебя. Модуль связи, чипы. Она никогда не ставила улучшений», — покачал головой он. «Все средства связи остались на столе, там же, где и записка. Мне нужно осмотреть ее комнату, компьютер и вообще все, что с ней было связано». «Хорошо, Кейси тебе поможет». Он поднял руку. «И да, Ник». Если ты ее найдешь, сэр, я делаю это не ради вас, а ради своей напарницы. Я легко отмахнулся. Так что оставьте свою признательность ей. Он удивился, но промолчал, жестом позвав ее к нам. Покажи ему все. Он кивнул в мою сторону. Вообще все. Девушка понятливо кивнула и повела меня к выходу. Не сердись на дедушку. Она взяла меня за руку. Он строгий, но очень хороший. Да мне все равно. Я пожал плечами. «Здесь я только из-за тебя». Она всхлипнула, но сразу взяла себя в руки. Мы прошли недалеко и попали в комнату ее пропавшей сестры. Медленно поворачиваясь, я просканировал ее всю, чтобы потом тщательно проанализировать до мельчайших деталей. «Компьютер». «Она вычистила все. он кристально чист», заметила девушка, подводя меня к нему. «Полицейским отдали копию носителя, но ничего не смогли оттуда выудить». «Пришли мне тоже, на всякий случай». «Хорошо». Проверив его, я убедился, что он и правда чист. Удаляли специальной программой, которая действительно стерла вообще все. Она хорошо разбиралась в нем. Кодинг, программирование? Нет, ты что, обычный пользовательский уровень. Чем увлекалась? Какая была последнее время? «Ну, Джайна всегда была очень набожной». Кейси показала на висящее на стене распятие. Ходила в церковь. У нас тут, в комплексе. Опрос преподобного Дарила ничего не дал. Кстати, он сказал, что она неделю его не посещала. Хотя это очень странно, поскольку когда она уходила из дома, говорила родителям, что зайдет в церковь. Еще одна церковь поблизости. Полиция ничего не нашла, неуверенно ответила девушка. Записка и средства связи ее сестры тоже мне ничего нового не принесли. Техника была так же вычищена, как и компьютер. Пока я все это осматривал, Мозг выдал первичный анализ сканирования комнаты, сравнив его с типичными планировками подобных зданий, полученными через запрос в корпорацию. Хм, интересно». Я положил записку на стол и подошел к заинтересовавшему меня углу, где виднелось вентиляционное отверстие приточной вытяжки. Тщательный соскоб краски с болтов подтвердил наличие на нем сбитых шлицов. Протянув руку, я вывинтил четыре болта, и решётка, вместо того, чтобы упасть мне в руки, осталась на стене. Я осторожно сдвинул ее в сторону и оказалось, что ее рукотворно закрепили на еще одном болте. Сделано было это кустарно, явно кем-то, кто мало в этом разбирался. Внутри была совсем небольшая ниша, в которой находилась шкатулка. Я аккуратно вытащил ее оттуда и под любопытным взглядом Кейси поставил на стол. Видела ее раньше? Нет, сама удивлена, покачала она головой. Я запустил сканирование, посветив ее насквозь но ничего опасного не выявил. Поэтому аккуратно открыл замок, который оказался чрезвычайно простым, и увидел содержимое. Четыре письма на настоящей бумаге, Библия и распятие, искусно вырезанное из кости. Анализ которого заставил меня нахмуриться. Кость была человеческой, мало того, детской. Ничего сверхъестественного для данного города, но в свете пропажи девушки наводило на определенные мысли. В письмах были рассуждения на богословские темы. Собеседника звали Джон. Девушка обсуждала с ним Библию и непонятные для нее части. Его ответы были близки к официальным догмам церкви, но все равно носили свой, новый взгляд. Этот самый Джон был непростым любителем поболтать, чувствовался подход и трезвый взгляд на каждую обсуждаемую тему. Сделав себе соскобы со всех предметов, я отдал шкатулку Кейси. Больше ничего интересного в комнате не было, так что мы направились на выход, Она заставила меня вернуться к старику и, водрузив перед ним найденное, гордо произнесла. «Вот, а ты не верил». Он открыл шкатулку, повертел в руках письма, прочитал содержимое и кинул на меня быстрый взгляд. «Ладно, мне пора, Кейси», — сразу отклонился я. «Как будет что-то новое, сразу сообщу». «Нет», — она под сердитым взглядом деда схватила меня за руку. «Ник, я пойду с тобой. Пока не найдут Джайну, не могу есть и спать спокойно». Кейси. Одновременно с ее родственником произнесли мы. Если откажешь, я узнаю, где ты живешь, и буду сидеть во время твоего отсутствия на пороге, твердо заявила она, не обращая внимания на возмущенные взгляды деда. Я тяжело вздохнул. Она сильнее прижалась ко мне. Перед глазами сразу появился сначала Олег, затем чехон, которые точно так же доверчиво льнули, и я нехотя произнес: А слушаешься меня хоть раз, хоть чуточку, сразу свяжу, запакую. Я отправлю в виде посылки». Старик удивленно на меня посмотрел, а Кейси, взвизгнув от радости и предупредив, что на минутку отойдет, чтобы переодеться, метнулась на выход. Поднятая бровь говорила лучше любых слов. «Вьют из меня веревки, пожалая плечами. «Это уже третий человек». Он удивленно покачал головой, но промолчал, вернувшись к шкатулке. Так мы его и оставили, выйдя с девушкой на этаж, затем спустившись вниз. Она к тому времени была одета в камуфляжный костюм и вооружена до зубов.